Глава двадцать девятая Есть успехи в поисках жилья? Подув на свой чай, Эмми из-под ресниц взглянула на меня. То, что я могу себе позволить, чаще всего смахивает на собачью конуру. А там, где я могла бы жить, высокая аренда. Я подала заявку в неплохое местечко пару дней назад, но не думаю, что что-то выгорит потому что пожилая хозяйка не особо расположилась ко мне. Я сделала глоток горячего кофе и поморщилась, когда обожгла язык. Тяжело искать квартиру, не имея работы. Но мать сводит меня с ума, и я не уверена, что меня хватит надолго. Уверена, что скоро что-нибудь найдется. А пока, если хочешь, можешь пожить у нас с Ником. Я улыбнулась М. Желая выразить благодарность. Но вышла почему-то унылая гримаса. «Спасибо, но я соглашусь, если только совсем буду в отчаянии. Я не хочу портить Нику голые выходные и лишать его возможности разгуливать без одежды со своей девушкой. То есть я не против голого Ника, но не думаю, что он жаждет зрителя в моем лице». «Так и знала, что зря тебе рассказала!» Притворно возмутилась Эмми, а я рассмеялась, и на этот раз улыбка вышла легко и непринужденно. На самом деле я тревожилась больше, чем показывала. Я работала секретарем известного голливудского продюсера и личным ассистентом рок-звезды. Но пока что мне это не слишком помогало в получении работы. «Может, мне стоит опустить планку?» И согласиться на что-нибудь вроде должности официантки? Когда мы с М входили в кофейню, я видела объявление о поиске бариста. Я никогда не продавала кофе, но умею его готовить. Немного опыта, и я смогу сделать головокружительную карьеру в... напитках. Нет, я рада, что ты рассказала мне, потому что при взгляде на Ника так и не скажешь что он такой отчаянный парень, который готовит в чем мать родила это еще и рискованно если ты понимаешь о чем я огонь слишком близко к его я указала вниз пока эми кусала губы от рвущегося смеха ник кажется немного занудой иногда я чипнула кусочек от черничного кекса и отправила лакомство в рот он не зануда. С улыбкой возразила М. Я сказала немного. Он программист, они все такие. Ладно, прекращай издеваться над моим парнем и расскажи, как прошло твое утреннее собеседование. Ну, я потерла нос, чувствуя, как кекс встал поперек горла. Женщина, которая проводила интервью, узнала меня. И, очевидно, она не мой поклонник. Я услышала такие слова, как «нарушение этики» и «противоречит политике компании». И хотя, по сути, она знала меня менее десяти минут, была уверена, что я принесу разврат и нерабочую обстановку в их производственный процесс. Это была позиция секретаря для руководителя закупочного отдела, который по виду родился примерно тогда же, когда изобрели радио. Но ее это не смутило. Элис. Ее зовут Элис. Не сомневалась, что я обязательно затолкаю его в туалет и оттрахаю до сердечного приступа. Эмми смотрела на меня в ужасе. «Она сказала тебе все это?» «Нет, но оказывается, я неплохо читаю между строк». В своем резюме я не упоминала о том, что работала на Кейда Фостера. Но в большинстве случаев этого и не требовалось. Да, чаще мне отказывали из-за того, что экономика сейчас в заднице. Отговорка на все времена. У меня, наверное, паранойя разыгралась, потому что всякий раз я думала, что это из-за того, что я какое-то время мелькала на страницах журналов в компании скандального музыканта. «Я не жалуюсь», – вздохнула я на сочувствующий взгляд Эмми. Разве только немного. И да, я слышу, как это звучит со стороны. И не хочу быть подругой, которая говорит исключительно о своих проблемах. Поэтому рассказывай. Я махнула рукой. Настала очередь Эмми делиться. Ну хорошо. Эмми подалась вперед, с таинственным видом посмотрев на меня. Недавно я видела Дерека. Он был с какой-то девушкой. И они жутко ругались. «После того, как обеденный перерыв Эмми закончился, я отправилась домой. Последний месяц я вроде как умирала от безделья, и дома становилось все невыносимей от опекающей мамочки. Поэтому мне очень-очень срочно надо было найти работу. Какую угодно!» Ма выглянула из кухни, когда я вошла в прихожую, широко улыбнувшись мне. Господи, порой я не могла не думать о том, что не заслужила таких замечательных родителей. Обед скоро будет готов. Надеюсь, ты проголодалась, потому что я приготовила твою любимую курицу с пармезаном. Умираю с голода. Я изобразила энтузиазм, хотя это и было не так. Тебе нужна помощь? Я мысленно скрестила пальцы, надеясь, что мама откажется потому что я больше не могла выносить ее жалостливые взгляды, которые она бросала на меня, когда думала, что я не вижу. «Нет, все в порядке. Я позову тебя, когда стол будет накрыт». Мама махнула клетчатым кухонным полотенцем, и, кивнув, я быстро взбежала по лестнице на второй этаж. Моя комната была угловой и имела свои преимущества, когда я училась в школе. По размерам едва уступала родительской спальне, была самой отдаленной, что позволяло мне курить в открытое окно, не боясь, что мать или отец придут на запах, и имела выход на крышу, с которой было удобно перебираться на растущее возле дома дерево, спускаться вниз и удирать на вечеринки, бывшие под запретом. После того, как я уехала в колледж, Джинджер много раз пыталась заполучить мою комнату себе, но родители были несговорчивы в этом плане. Так что теперь, вернувшись домой, я застала здесь все в таком же виде, как и пять лет назад, когда я еще жила с родителями. Сбросив джинсовый жакет, я забралась на кровать и взяла свой айпод, собираясь отвлечься от невеселых мыслей с помощью музыки но появление младшей сестры нарушило планы. «Я к тебе с важным разговором!» Деловито заявила Джи, устроившись по-турецки, на стеганом покрывале, которое сделала для меня бабушка Сабрина, когда я была маленькой. «Это очень важный разговор, потому что если ты преувеличиваешь его значение, тогда давай отложим на другой раз». «Это касается моего выпускного платья!» с неприсущей ей терпеливостью, пояснила Джи, и я вся обратилась вслух. «Ну, это действительно важно. С этого и надо было начинать. Ладно». Я улыбнулась сестре, показывая, что больше не шучу. «Что с ним?» «Пока ничего. У меня его нет. А как ты знаешь, мой выпускной на следующей неделе». Я знала. «Слишком хорошо!» Джинджер напоминала об этом раз пять на день. Но я не стала акцентировать на этом внимание, потому что, очевидно, сейчас она не была расположена к юмору. «И это, с твоей стороны, безответственно, начать думать о таком важном аспекте, как платье, за считанные дни до выпускного!» «Лорен!» Джинджер закатила глаза, покачав головой. И в этот момент мы словно поменялись ролями. «Кто б уже говорил? Ты на свой выпускной надела кожаное платье, такое короткое, что даже трусы выглядывали!» Это, моя дорогая, был бунт против системы, и конкретно директора Моррисона, который ненавидел меня лютой ненавистью все четыре года, что я провела в Уилмор хай «Я просто не могла разочаровать его напоследок», – наставительно заявила я. «Ну, а я более традиционна, поэтому и платье мне нужно не такое радикальное. Так что…» – Джинджер вскочила с постели и подбежала к моему шкафу. «Пожалуйста, пожалуйста, Лорен, не отказывай», – законючила Джи, вновь превратившись в мою младшую сестру по прошайку. «Я видела твои шикарные платья и даже примерила синее с гипюром, пока тебя не было. И оно так круто сидит на мне!» Я молча смотрела на Джи, приподняв брови с неодобрительным видом, хотя признание сестры меня ничуть не удивило. Для Джинджер никогда не было проблем залезть в мой гардероб и примерить приглянувшиеся вещи, а иногда истощить то, что особо вызывало симпатию. «Ни у кого не будет такого роскошного, просто очуменного платья! Все девчонки умрут от зависти!» «Конечно, это же платье от Оскара де Лоренты, и оно стоит столько, сколько твои уши не готовы услышать. Но, очевидно, как старшая сестра, я должна помочь тебе с убийством твоих подруг. Поэтому бери!» Я смиренно улыбнулась, махнув в сторону шкафа. И Джи так громко завизжала, что пришлось прикрывать свои собственные уши. «Я могу взять его прямо сейчас!» Немного успокоившись, уточнила Джи. Я кивнула. «Валяй!» «И знаешь, тебе не обязательно возвращать его после!» «Что?» Глаза Джинджер полезли на лоб. «Лор, ты серьезно?» «Никогда не была серьезней!» «Но ты сама сказала, что это платье дорогое, и...» «Да, но ведь не дороже моей сестры», — отмахнулась я. «Считай это моим подарком тебе на выпускной». Джинджер вновь принялась бурно выражать свой восторг, схватила платье и закружилась по комнате. Я не произнесла этого вслух, но у моей щедрости была и корыстная сторона не думая, что когда-нибудь еще смогу надеть хоть что-то из того, что носила при выходе в свет с Кейдом. А нахождение всех этих вещей у меня перед глазами причиняло дискомфорт. Поэтому почему бы и не отдать их сестре? Я решила, что чуть позже подарю все свои платья Джинджер. Не сейчас, иначе ее точно хватит сердечный удар». «Жаль, что ты уехала из Л.А. прежде, чем я смогла приехать к тебе». Тяжко вздохнула Джи, когда ее энтузиазм чуть поутих. Я медленно кивнула. «Угу». «Ой!» Сестра приложила руку к губам, в ужасе округлив глаза. «Это прозвучало не слишком хорошо». «Брось! Видимо, эгоизм у нас в крови. Так что я понимаю». Пошутила я, легонько пихнув ее в бок. Джи показала мне язык, потом откашлялась, приготовившись сказать что-то, по-видимому, значительное. «Думаю, ты сама скоро это увидишь. Потому что в новостях наверняка покажут. И лучше, если я подготовлю тебя. Секунду!» Джинджер бросилась вон из комнаты, а я уставилась ей вслед, сведя брови вместе. Была только одна тема, которая могла привлечь мое внимание к новостям. И я не была уверена, что хочу знать, что там могло произойти. Правда, я старалась дистанцироваться от всего, что касалось Кейда. Но это было не так просто, потому что парень заявлял о себе. Громко и часто. Я ограничила просмотр телевизора и почти исключила выходы в интернет не желая слышать про очередную выходку Фостера. Это было невыносимо слышать о том, что он появился в компании очередной старлетки или пьяным напал на папарацци. Видео загрузили меньше суток назад и уже почти миллион просмотров. Вернувшись в комнату, сообщила Джи, неся в руках лэптоп. Джи, я не думаю. Мои слабые протесты были остановлены сестрой, которая развернула экран в мою сторону и нажала пробел, снимая видео с паузы. «Просто посмотри!» Пораженно вздохнув, я уставилась в монитор, сохраняя бесстрастное выражение лица, несмотря на то, что мое сердце болезненно кольнуло, когда я увидела Кейда в студии утреннего шоу в Кливленде. Мне показалось, что он похудел, Со времени нашей последней встречи и тени под его глазами стали еще более ярко выраженными, создавалось впечатление, что он очень уставший или под действием чего-то. Я даже не хотела думать об этом. Вернувшийся к наркотикам Фостер – это паршиво, и это путь в один конец. Я не хотела для него подобного. При мысли, что я так, кто спровоцировал его падение, мне хотелось забиться в угол и выть. Речь Кейда была немного сбивчивой. Он часто запинался и хмурился все больше и больше. Я прищурилась, понимая, что он пьян или обдолбан, но с ним явно что-то не так. Это было утреннее шоу, сраное утреннее шоу. «Какого хера он приперся в таком состоянии на интервью?» Ведущий явно пребывал в растерянности из-за не совсем вменяемого гостя. Но это был прямой эфир, и ему ничего не оставалось, как выполнять свою работу. Все шло еще не так плохо, пока он не упомянул наши с Кейдом отношения и выразил сожаление по поводу нашего расставания. Потому что вялый до этого Фостер Просто как с цепи сорвался. Вскочив, он опрокинул свое кресло, крикнув ⁇ Засунь все свои сожаления в свою толстую жопу, Джерри! ⁇ Потом развернулся к зрителям в зале и вылил на них поток ругательств, от которых даже я немного покраснела. Наверняка телевизионная версия шла под длинным звуком ⁇ Пи ⁇ Видео обрывалось на том месте где выбежавшая охрана уводит разъяренного Кейда со съемочной площадки. «Очевидно, после вашего разрыва его неслабо так штормит», осторожно заметила Джи, прикрыв крышку лаптопа. «Я была в ужасе. Как эти идиоты могли выпустить его в таком состоянии? Куда они вообще смотрели? Мне хотелось позвонить Марвину, и самой обложить его трехэтажным матом за то, что он такой придурок и ни черта не выполняет свою работу. Если бы я все еще была там, я оборвала мысль, не позволив ей развиться. Я больше не там и не имею никакого отношения к Кейду, к его жизни, как личной, так и публичной. Меня это больше не касается. Ровным, даже немного прохладным тоном произнесла я, пожав плечом. Это проблема его менеджера и продюсера. Фостер может делать все, что угодно. Джинджер смотрела на меня с недоверием. Но, видимо, мое бесстрастное лицо убедило ее в искренности моих слов, потому что, вздохнув, она кивнула головой, соглашаясь со мной. Хорошо, как скажешь. Ты не хочешь рассказывать, «Что там у вас на самом деле случилось?» «И я не настаиваю», — поторопилась объявить она, видя, как мое лицо нахмурилось. «Но я твоя сестра, и я в любом случае на твоей стороне». От того, с каким преданным взглядом посмотрела на меня Джи, мне стало тепло на душе и... совестно. Я не заслуживала ее сочувствия и поддержки потому что я та, кто напортачил в наших с Фостером отношениях. Да, Кейт тоже облажался, потому что, несмотря на его злость, за то, что я стала рыскать в его прошлом, он не имел права говорить мне все те ужасные слова, которые мне довелось услышать в нашу последнюю ссору, которую я назвала «момент катастрофы». И даже спустя почти четыре недели боль от них была такой же сильной, как и когда они слетели с его губ. В пятницу я позвонила Марку, потому что нуждалась в общении, а не за тем, чтобы мне вдруг понадобилась замена Фостеру. Просто сидеть дома становилось все невыносимей. А от того, что у меня было много свободного времени, я думала о Кейди и вспоминала то время, когда между нами все было хорошо когда еще были мы, но были ли? Я не могла ответить на это с уверенностью, потому что речь Кейда отрицает нас как пару. Мне все еще хотелось думать, что те страшные слова были сказаны в приступе ярости и вовсе не означают, что все, что было между нами, только моя иллюзия. Дожидаясь ответа Марка, я вяло жевала блинчик, приготовленной мамой к завтраку. Алло? Привет, Марк! Я вскочила с табурета, вдруг разнервничавшись. Это Лорен, Лорен Рейнольдс! Прикрыв глаза, я поморщилась из-за своего нелепого поведения. Этот парень лишил меня девственности и также был первым, с кем я познала прелесть орального секса. И сейчас моя официальщина, Выглядела по меньшей мере глупо. «Привет, Рэй!» Я по голосу поняла, что Марк растерянно улыбается. «Не ожидал, если честно. Но рад, что ты позвонила. Так что стряслось?» «Ничего, просто я в Чикаго и подумала, что мы могли бы встретиться где-нибудь, пиво попить». Я поскребла ногтем царапину на обеденном столе. «Надеюсь, что Марк не пошлет меня после случившегося в Лос-Анджелесе». «Ты в Чикаго? Конечно же, давай встретимся! Это было бы здорово!» Я услышала, как Марк что-то кому-то сказал, немного приглушенным голосом. Сейчас он должен был быть на работе. «Слушай, сегодня у меня небольшая вечеринка, по случаю новоселья. Придешь?» «Да, я с радостью, да!» Я ответила так поспешно, будто боялась, что он передумает, и мы оба посмеялись над этим. «Диктуй адрес!» Вечером я оставила машину на парковке дома Марка и, прихватив бутылку с вином, поднялась на семнадцатый этаж. За дверью квартиры не слышалось звуков музыки или повышенной активности, и я взглянула на часы, испугавшись, что пришла раньше. Марк открыл мне, одетый в джинсы и легкий свитер, и, судя по приветливой улыбке, был рад меня видеть. «Или я рано, или твоя вечеринка была такой скучной, что все разбежались!» Вручив Марку вино, пошутила я, когда он пригласил меня войти. «Ты рано!» – подтвердил он, закрывая за мной дверь. «Я была уверена, что ты сказал восемь». Верно но остальным гостям наполовину девятого. Просто мне показалось, что ты была немного странной по телефону и хотел, чтобы мы немного поговорили спокойно, прежде чем все соберутся», пояснил парень, видя мои удивленные изогнутые брови. «Ты заметил? Ну, мне вроде было немного неловко». «Серьезно?» Похоже, мое признание вызвало удивление в нем. «Ладно, если мы будем говорить об этом, мне потребуется алкоголь. Где у тебя штопор?» «Туда». Марк повел меня на кухню. Его новая квартира оказалась просторной и светлой, обставленной только функциональной мебелью и вещами, где откупорил бутылку и налил нам вина. «Я не была уверена, что ты захочешь видеть меня после нашей последней встречи». Но мне сейчас требуется друг. И поэтому я немного волновалась, когда позвонила тебе утром. Я отхлебнула вина, борясь с желанием осушить бокал до дна. «Рэй, я сказал тебе, что мы в любом случае останемся друзьями», – улыбнулся парень. «А теперь расскажи, что у тебя случилось». «Не знаю, слышала ли ты». Я прочистила горло засмотревшись на пол под своими ногами. Но мы с Кейдом расстались. И я не просто приехала погостить, а вернулась надолго. Я не была уверена, что однажды не захочу вернуться в элэй, но то, что это будет не скоро, это точно. Нет, я не знал. Мне жаль. Если это и было так, Марку удалось не показывать этого. «В общем, неважно». Я сделала еще один большой глоток, после чего с улыбкой оглядела стол, заваленный пакетами с закусками. «Итак, чем я могу тебе помочь?» «Бери все это и высыпай в миски». Я с радостью принялась за работу, потому что мне необходимо было чем-то занять руки. «Ты правда в порядке?» Я подняла голову, стрельнув Марко взглядом из-под ресниц. «Абсолютно. Это не первая моя любовная фиаско. И, боюсь, даже не последняя. Переживу». Марк кивнул, но, похоже, у него остались сомнения. Но спасибо ему, тему развивать он не стал. «Так чем планируешь заниматься теперь?» «Пока не знаю. Я в поиске. Оказалось, моя степень по социологии не особо кому-то нужна». И, возможно, я развенчаю миф о том, что симпатичная мордашка – залог хорошей должности. Я выдавила кислую улыбку. «Не удивляйся, если в недалеком будущем я подам тебе ланч в ресторане. У меня хотя бы опыт есть, может, возьмут официанткой». «Все так плохо?» «Нет, пока просто не очень хорошо». Но спроси меня об этом через неделю. Я делаю успехи. А если я предложу тебе работу? Продолжай. Я отложила пакет с чипсами, заинтересованно посмотрев на Марка. Мы ищем новых продавцов в салон. Двухнедельное бесплатное обучение, экзамен. Но уверен, ты с ним справишься. Полный пакет и премии хорошие. «Может быть, симпатичная мордашка поможет тебе продавать машины?» «Я тебя обожаю!» Я бросилась обнимать Марка, расчувствовавшись от его предложения. «Я ни хрена не смыслю в продажах и уже хотела начать с кофе, но машины еще лучше! Я очень хочу попробовать!» Марк чуть озадаченно заулыбался. «Отлично!» «Значит, придешь в понедельник и обговорим детали?» «Есть, шеф!» Я с готовностью кивнула. Как раз позвонили в дверь, и Марк, как пристала хозяину, пошел открывать. А я вернулась к закускам, заметно воспрянув духом. Черт! Я выругалась сквозь зубы, стукнувшись коленкой о столик в прихожей. «Неплохо было бы включить свет!» но не хотелось привлекать внимание родителей к пьяной дочери. Мне 23, но аргумент «я уже большая девочка» не действует, если ты пьяный и заявляешься в родительский дом в половине третьего утра. Вытянув перед собой руки, я двинулась к лестнице, но не успела и на первую ступеньку подняться, как меня остановил вспыхнувший над головой свет. «Хм!» Мое лицо исказилось, когда я услышала покашливание отца за спиной. Медленно обернувшись, я сделала попытку улыбнуться и принять позу. Я совершенно трезвая, просто немного устала. «Привет, пап!» «Видела, который час!» Отец взглянул на меня со всей строгостью, изогнув брови над дугами очков. Ну, я не знала, что комендантский час и на меня распространяется. Наверное, я все же была не слишком пьяной, потому что мне удавалось говорить без запинки. Распространяется, если ты живешь под моей крышей. Боже, поверь, я пытаюсь это исправить. Я просто волновался, и тебе следовало позвонить. Чуть смягчившись, произнес папа, подойдя ближе. Телефон разрядился, и, если честно, я уже отвыкла, что вас нужно предупреждать, если я задерживаюсь. С раскаянием вздохнула я. «Иди и ложись!» – кивнул отец, указав наверх. «Тебя, по всей очевидности, ждет тяжелое утро!» – хмыкнул он, спрятав руки в карманы пижамы. «Вау! Ну я ожидала, по крайней мере, выговора!» и лекции о моем безответственном поведении. В прошлом случались прецеденты, когда отец заставал меня пьяной. Но тогда его это не так забавляло. «Папочка, я тебя люблю!» Я быстро чмокнула отца в щеку, и он мужественно смолчал о моем перегаре, ответив, что тоже меня любит. Я взбежала по лестнице. Полагаю, я могла переоценить скорость своих движений и, добравшись до своей комнаты, даже сумела переодеться в пижаму. Забравшись под одеяло, я рассчитывала, что усну мгновенно, но закрыла глаза, а ничего не происходило. Я была в сознании, хоть и немного смутном. Я ненавидела ночи, вот уже четыре недели ненавидела, потому что они пугали меня». Когда вокруг становилось темно и все звуки замолкали, ничто не мешало боли прорываться сквозь мою оборону. Тишина была ужасной. Ничто не способно было заглушить истязающие мысли. Я положила руки на живот и задержала дыхание. Но знала, что надолго меня не хватит. Сколько ни пыталась, это не срабатывает. Сдаваясь, я перевернулась на бок, уткнувшись лицом в подушку, которая поглотила первый прорвавшийся всхлип. К утру подушка высохнет. Она всегда высыхает. Следов не остается, и никто не узнает, что каждую ночь в течение двадцати девяти дней я засыпаю в слезах.